Серебром украшены каджары, А лошади в золоте у них. Аварская песня. Снаружи это большие опрокинутые горшки, И изнутри они открытые и пусты, То есть завальные нечистотами. Это башни городских стен тегеранских. Если бы они не были из глины, А из плетника, они напоминали бы Городские башни псковские, Встречавшие Стефана Батория, но они земляные, и в земляном дремучем Тегеране сидит на золотом столе Фетхалишах или Бабахан. Он небольшого роста, с теми живыми глазами, что у Аббаса, но уже тусклыми, уже покрасневшими, он старый красавец с мясистым тюркским носом. Самые красивые в нем борода, считающиеся длиннейшую во всей Персии, борода, спускающаяся двумя ассирийскими колоннами до нижних областей желудка, как пишет стыдливый путешественник, борода, лезущие до глаз, застилающие уши. Если Бабахан жил на Руси, его называли блестецы Тишайшим, а за глаза прозвали бы черномором. Баба-хан, вовсе не занимающийся государственными делами, умен, и, пожалуй, не менее умен, чем сын его, Аббас, занимающийся этими делами. Он знал вкус нищеты и помнил убийство полководца Евнуха. В молодости жил он в великой бедности. Мать его варила в горшках скудный плов, купленный на деньги и занятый его соседок. Жизнь дяди его родоначальника Каджаров, знаменитого Евнуха, его вразумила еще в ранних летах. Ничего хорошего из этой знаменитой жизни не вышло. Дядя был Евнух. Согласно донесению князя меньского от 1826 года, у Бабы хана было сыновей 68, старших внуков 124 вместе 192. «Дочерей замужних пятьдесят три, сыновей у них сто тридцать пять, вместе сто восемьдесят восемь». «Что ж касается жон Шаха, — писал Меньшиков, — трудно исчислить их правильно по причине частой мены, которая в Хареме происходит. Число сие определяется по сю пору восемьсот особ, две трети коих рассматриваем быть могут, как супруги Шаховы на деле». Путешественники тридцатых годов определяют это число до тысячи душ женского пола. К восьмидесятому году его жизни число потомков его сыновей, дочерей, внуков, правнуков исчислялось в 935 человек, что составляло для Тигерана, в котором жил Фетх Али, ощутительный прирост населения. Дядя всю жизнь занимался войной. Чувствуя, что без войны никак не прожить на этом свете, Баба-хан предоставил войну сыну. Что осталось? Жены, деньги, вещи и возлюбленная тишина. Из этих основ вытекала политика Бабахана. хана В итоге, оказалось, он приобрел все, не теряя ничего. Провинции он отдал в управление сыновьям губернаторам. Губернаторы сыновья, доставлявшие вовремя и в достаточном количестве деньги, были хорошими губернаторами. А сын, например, сидевший в фарсе и слишком надеявшийся на скорую кончину отца, не платил дани, задолжал шестьсот тысяч туманов и был плохой губернатор. Как правили губернаторы? Просто». Барон Корф, русский чиновник 30-х годов, знавший, вероятно, двор Николая и, должно быть, приятель нескольких русских губернаторов и городничих, написал о персидском государстве следующее. Принцы-правители, обремененные по большей части огромными семействами и привыкшие к роскоши шахского двора, при котором они воспитаны, тратят гораздо более денег, нежели сколько позволяют их средства. Откуда же взять остальное? Разумеется, их помощников. А тем откуда? С ханов, а тем с беков, а тем с народа. Вот вам и нищие. Расчет верен, короток и прост. Но к чести этого простого и открытого строя следует сказать, что Фехталишах вовсе не отгораживался от простого народа, вовсе не был недоступен. На его земляной двор приходят простые крестьяне персидские и приносят по официальной записке о тегеранских новостях 1822 года по шесть куриц, по сто яиц и горшочек масла, за что почти всегда получают удовлетворение в их просьбах. Тот же надежный источник описывает соколину и охоту тишайшего бабы-хана, Шах, когда вздумает поживиться от своих придворных и министров, приглашает их быть свидетелями искусства своего стрелять в цель. С ним всегда бывает казначей с деньгами, не для раздачи их, однако. Как только Шах попадает в цель то, желающий оказать свою преданность его величеству, берет от казначея пятьдесят или сто или двести туманов и подносит шаху, который, увидя сие приятное явление, простирает обе руки для принятия подарка. Подносящий целует обе руки его величества, а он изъявляет ему свою благодарность. При этом, подобно Людовику XIV, Бабахан не знал промаха ни из лука, ни из ружья, ни приметаний джерида. На сей случай слуги имели с собой достаточное количество благовременно убитой дичи. И что же дяде его евнуху случалось спать на земле или войлоке? Бабахан спал на кровати, о которой есть историческая литература. Кровать была хрустальная, Это был подарок Николая при его на престол. Николай как бы молчаливо приглашал шаха нежиться на постели и войн не затевать. Поэты Персии избрали ее темую, она сияет, согласно одной поэме, как тысяча одно солнце сам бабахан тоже был поэтом на кровати своей не воспевал хотя тем черпал именно на знаменитой кровати вот пример его стихов собранных в обширный диван локоны твои являют витрайских цветов твой взгляд терзает душу стрелами Яхонт губ твоих льет силу в умирающее тело. Взор предвещает бессмертие старцам и юношам. Яхонт губ твоих берет душу в обмен на поцелуй. О, прелесть моя, возьми мою душу и дай поцелуй. Стихи не дурны. Роскошь же дворца вообще сильно преувеличена. Главные средства страны поглощал горем. Гарем. Забудем связанные с ним слова. Подушки, кальяны, шальвары, перси и глаза. Подушек этих тысяча. Кальянов три или четыре тысячи. Шальвар тысяча и глаз две тысячи. Гарем не гарем. Гарем учреждение, военный лагерь. Женское войско с предводителями, штатом, с бухгалтерией тканей и поцелуев, с расписанием регул, с учетом беременности, с интригами ложа. И как в грозное военное время солдат тысячной армии подвергался обыску перед допросом со стороны победителя, так и женщина представала перед шахом, трижды обысканная и совершенно голая. Возможно, были повышения в чине и понижения в чине. Шла внутренняя война в этой армии. Так любимая жена, старшая жена бабы хана, была танцовщица, дочки бабчи торговавшего жареным мясом на базаре, и она звалась Доулет, венец государства но с нею соперничала дочь хана карабахского и состояло заседание и долго обсуждал этот вопрос и дочь хана победила дочке бабчи звали победительницу ага мага но дочь подрастала у старшей жены дочь ее и шаха И когда она выросла и стала прекраснее, чем была когда-то мать, она стала женой Шаха, и дочь хана смирилась перед нею, потому что новая жена Шаха была еще и дочерью Шаха, у нее был свой многочисленный двор и целый отряд гулям пишхедметов, камер юнкеров. В ее комнате вместо мебели стояли на полу фарфоровые стеклянные карафины, Умывальники, стаканы, рюмки, молочники, соусники, они стояли в беспорядке, но в таком количестве, что для прохода были только узкие дорожки. У нее было двое сыновей, и так как шаху они приходились и сыновьями, и внуками, они были болезненны. Их лечил опытный врач доктор Макниль. Он заставлял их разевать рты, щуплым животы и ставил очистительные в присутствии самого шаха и главных евнухов. Возможно, доктор Макнель щупал не только детские пульсы. Возможно, говорили не только о жабе и сыпях. Кто мог предводительствовать этой армии? Кому можно было ее поручить? И женщина, и мужчина равно погибли бы. Предводительствовали поэтому евнухи, приставленные сидельцами к гарему, как скопцы были сидельцами у русских менел. Главных евнухов было три. Манучехр хан, урожденный Ениколопов, Хосров хан, урожденный Кайтамазянц, и Ходжамирзаекуп, урожденный Маркарян. Представление об этих евнухах как о жалких и даже комических лицах, подобных евнухам комедии из восточного быта, следует сразу же откинуть. Титул Мирзы дается в Персии лицам, владеющим пером, титул хана – лицам власти. Предводители тысячной женской армии были лицами, по самому положению своему, могущественными. «Банучехр хан. Брат русского полковника был главным шахским Евнухом. Он имел право докладывать лично шаху о чем угодно. И он, естественно, часто встречал шаха. Сам Абас Мерза, перл шахового моря, искал в могущественном Евнухе, но Евнух отказал ему в покровительстве. Евнух был хранителем всего достояния шаха, жен и казны. А Ходжамир Мирза Якуб был наиболее опытным бухгалтером государства. Он, искушенный в двойной бухгалтерии, составлял годовые отчеты шаху. Он первый в Персии заменил старинные персидские знаки, запутанные и доступные только метофом, индийскими цифрами, которые в Европе зовут арабскими, и метофы страны, старые грамотеи, были его врагами. Манучехр-хан, и Ходжамир-за-якуб составили особое торговое товарищества. Они устанавливали цены на нужные гарему товары и драгоценности, закупали их и перепродавали женщинам. После шаха они были самыми богатыми людьми. Весть о прибытии доктора Макниля занимала дочь жену шаха и самого Фетх-Али. Мальчики опять были нездоровы. Весть о прибытии Вазир Мухтара их мало занимала. Это было дело Аббаса Мерзы. Но один из евнухов, узнав о том, что едет Грибоедов, крепко задумался. Задумался Ходжа Мирза Якуб. Узкая улица, очень похожая на уездный русский переулок, отделяла шахский дворец от дома Самсон хана. Самсон проснулся рано, как всегда. Он поглядел на спящую жену, сунул босые ноги в туфли, надел синие форменные штаны и накинул халат. Бесшумно, чтобы не разбудить жены. Он постоял над нею, посмотрел на спутанные черные волосы, на полуоткрытый рот, на груди золотистые и жирные, сунул трубку в бездонный карман и вышел на балкон. Жена его была халдейка, Первую жену, армянку, он убил за неверность и построил после этого из собственных средств мечеть, а при ней содержал школу во искуплении греха. Второй женой его была побочная дочь грузинского царевича Александра, через нее сносил самсон с царевичем, но не любил ее. Она умерла. Тихо шлепая туфлями, он прошел по коридору. Ноги у него были кавалерийские, с выемкой, как буква «О». На женской половине, хотя было еще рано, уже стрекотали дочки, и в дверь всунула женская голова с черной челкой до глаз. Это была любимая дочка Самсона от первой жены армянки. Тотчас дочка выскочила в коридор. Узкий архолог сползал у нее с плеч и стягивал их назад. На руках были браслеты с бумажками. На бумажках были написаны стихи из Корана. Шелковые шаровары, широкие, как два кринолина, и два держались на ее узких бедрах, и живот у нее был голый. Босыми ногами, окрашенными в темно-оранжевую краску, почти черными, она юркнула к Самсону, дочка была модница. — Застрекотала стрекоза! — Ходит с франтом, с с рантом, — сказал Самсон по-русски. Спи, рано еще, — сказал он ей по-персидски и чмокнул ее в лоб. Черноглазая дочка дотянулась до Самсонова лба, провела по нему рукою и юркнула на свою половину. Каждое утро они так встречались. Самсон умылся тепловатой мутной водой у хрустального умывальника и с мокрыми волосами вышел посидеть на край балкона. Волосы у него были длинные, с проседью. Длинные волосы. зольфа – один из признаков военного сословия. Самсон подстригал к вскобку, как раскольники. С балкона был виден переулок и четырехугольная внутренность двора. На дворе росли кипарисы в чехлах из пыли, подстриженные чинары и сох цветник. Дед в белой рубахе ходил по двору и подметал его. — Я к лечу", сказал он и мотнул головой. Он был старый раскольник, бежавший еще до Самсона в Персию. Самсонова взял к себе дворником. Хан набил трубку и закурил. — Много будешь работать, дед, скоро помрешь, — сказал он равнодушно. — А я, смотри, к тебя переживу. Дед был сердит. Самсон ухмыльнулся в бороду. У Шахского горя на наискосок через переулок сидели двое Бахадеран, его солдаты, и мирно спали. Самсон курил и смотрел на них. В этот ранний час солнце еще не пекло, и часовые спали крепко. Из батальонных казарм красного и длинного одноэтажного здания с другой стороны дворца вышел офицер в высокой остроконичной шапке. Он приближался к Самсонову дому и к часовым. Походка его была мерная и быстрая, он был молод. Самсон окликнул его сверху. «Оставь, Васильевич, с дежурства!» Это был Наиб Серхенк Скриплев, недавно бежавший прапорщик. Он вытянулся перед ханом и отдал честь. «А ну-ка, посмотри-ка! Это твои роты молодцы так шахо стерегут!» Скриплев подошел к спящим солдатам. «Встать!» — сказал он резко. «Вы что, на часах или с бабами спите?» Часовые встали. — В другой раз не очередь на дежурство, — сказал Скриплев. Часовой старый солдат нахмурился, но сон клонил его, и он ничего не ответил. Увидя Самсона, они вытянулись. Самсон пальцем подозвал Скриплева. — Гоже, — сказал он тихо, — как ко мне. Он курил и смотрел на молодого офицера. — Гоже, да не очень, — сказал он. «Люди на землю ушли, а этим завидно, а вот и нос в землю». На летнее время он распускал батальон. У батальона под Тегераном была земля, холостые оставались в городе. «Молодое дело, оставь Васильевич, ты не тянись с людьми, ты выругай так, чтобы их мать проняло, а потом одно слово скажи. Отлегче людям. Слушаю ваше превосходительство». Прапорщик был слегка обижен. — И превосходительство эти забудь. — Точно, что я превосходительство, а ты подполковник. Так что я сартиповель, а ты, выходит, саиб сархенк. А я ищ на приклад вах, мистер, а ты прапорщик. Тот превосходительство не замечаются. Молодые как справляются? — Отлично, Самсон Яковлевич. Полковник Ениколопов ими весьма доволен. Серхенк и Николопов был брат Евнуха, Манучехр хана, беглый русский поручик. Молодые были дети дезертиров. Самсон отдавал их учиться в армянскую школу, и по окончании учения им предоставляли на выбор — идти в батальон или учиться ремеслу. Хороший исправный, вполне хорош, ну и хорошо». «Самсон Яклич, сказал почтительно Наиб Серхенк, — «люди беспокоятся». Чего, сказал Самсон и похнул дымом. Песельник один говорил намедни, что едет русский посол сюда, и якобы приказ у него имеется батальон отсюда вывести, якобы такой указ вам от его высочества посла. Самсон курил. От этого песельника ко мне доставь, сказал он, я с ним поговорю. Тебя ж попрошу. «Дело людям, как случится, и самому толковать». «Слушаю. Точно, что сюда посол едет. Господин Грибоедов, старый знакомый, это верно. И указ я от Шахзаде получил. И выходит, что песенник был прав». «Слушаю», — сказал Скриплев и раскрыл рот. «Только та ошибочка, что указ не тот». Я от Табаса получил. За отличие, как я был у него в компанию военным советником, он дает людям на дело под Тибризом на выбор. Там земля лучше. Такой указ. Об выводит, так песенник с головы напел. Скриплив улыбнулся. По улице шныряли мелочные торговцы, прошли медленно пританцовывая двое купцов, Рота сарбазов, плохо одетых, небрежной походкой завернула из-за угла. Мальчишки свистали и бегали. — Ты сегодня калаярхану будь. А Джири напомни от меня, он знает. Задерживают Джиру. Как справишься, обедать приходи. Дочки спрашивают, что ходить перестал. И прапорщик... В шапки шапке с султаном их пугались мальчишки и ослиными хвостами, вытянулся перед ханским халатом. Самсон выколотил трубку и немного понурился. Он сказал Скриплеву не всю правду. Ферман Баса Мирзы, полученные вчера, действительно предоставлял наделы русским бахадеранам в Адербиджане. Но в выписке из сообщения Булька Симхана говорилось о том, что вазир Мухтар имеет тайное предписание вывести всех русских из самого Самсона из Персии. Он сидел и молчал, смотря себе на ноги. Назарка, дурак, выболтал: "Повесить бы его за язык за бабий харап". Харап имеет много значений: дурная дорога, опустевший развалившийся город. Глупый или больной человек Харап, пробормотал Самсон и вдруг вспомнил нос и рот грибоедова, и очки. Рот был тонкий, сжатый. Самсон скривился и вполголоса выругался. Потом он сплюнул и неторопливо пошел в Андеру. алаярхан хан, к которому Самсон направил скрипливо, имел титул Аси Титул этот заслуживает внимания. Ассифом он назывался более потому, что так звали министра одного из царей Израилевых, по официальной догадке, князя Меншикова от 1826 года, сообщенный на Солероду Соломона. Один из путешественников 20-х годов неправильно переводит этот титул так «Государственный Соломон». Каковы обязанности государственного Соломона? Это столь же подозрительные звания, как вице-канцлер, просто канцлер и министр без портфеля. Отсутствие портфеля у министра – признак, всегда производящий зловещие впечатления. Все люди пристроены, один к финансам, другой еще к чему-нибудь, и только у одного человека пустые руки». У такого государственного Соломона руки, пожалуй, не только пусты, но и развязаны. Он путается и в финансы, и во все. Он может разрешить вопрос о джири конском довольстве, к большому, может быть, неудовольствию людей. Алаярхан был первым министром Фяхталишаха, министром без портфеля. Был он еще и Садр-Азамом. И сверх того был почему-то подчинен евнуху Манучахархану. Яллархан не был каджаром. Черные остановившиеся глаза были у него, как у человека задумавшегося. Он презирал фект Алишаха и молча, неохотно ему повиновался. Он думал о судьбах династии. Он не забыл, как по занятии Тебриза шах велел бить его по пятам, желая этим не столько наказать его и не столько опозорить. Наказание от шаха даже по пятам вовсе не было позорно, сколько указать, кто виноват. А ведь это он стоял за занавеской в палатке Аббаса, когда тот торговал о мирном трактате с кяфиром в очках. Алаярхан стоял за занавеской и слушал и слезы крупные, как град, падали на бороду. Он стоял за занавеской, и теперь стоял и думал за занавеской своего Андеруна. Кто виноват? В восточных семьях, когда умирает глава семьи, долго обсуждают этот вопрос, кто виноват. И виноватым оказывается либо врач, либо невестка, не вовремя подавшая питье, только не язва желудка, от которой умер больной. Ферсия умирала от язвы. Базары нищали. Дани увеличивались. Толпы нищих бродили по Тегерану. Лоты и распутные женщины так возросли в числе, что ночью окраины казались оживленными. Они бродили еще эти толпы. Они еще не задумывались, но Алояр хан уже задумался. «Виноваты каджары». Алаярхан, присоветовавший войну и построивший после этого дворец, не виноват. Виноват Аббас Мирза, и следует его свергнуть. Если его свергнут, алаярхан возьмет свой старый персиянский нож. Трон каджаров перейдет к персиянину. Они еще бродили, лоты и обнищавшие кебабчи, сапожники, бросившие свои молотки плотники, продавшие свои топорики. Шах их не видел, а Лайархан видел их. Они были задумчивы, но они еще не думали, кто виноват. Виноват Аббас Мирза. А ждал доктора Макниля и того длинного узкого кефира, который посмеялся над ним во время переговоров. Кефира неверного. Он был невесел даже тогда, когда привели к нему двух новых пленниц в его гарем Хане, немку и армянку. Он присытился. Он велел своему евнуху хорошо содержать их и забыл о них.